Глава 29. Аня довернула шест, блокируя мой удар в колено, и тут же попыталась атаковать сверху обратным концом. Я без особого напряжения ушел с линии атаки, вернул шест, перехватил его в центре и ударил справа. Девушка успела выставить оружие, двумя руками блокировать мой посох и провести комбинацию весьма продвинутого уровня. Я отступил. Перетек в нижнюю стойку, отвел шест, положив на локоть и выдвинул два пальца левой руки. «Делаешь успехи!» «Спасибо!» — обрадовалась девушка. «Но концентрацию не потеряла. Значит, я не зря старался все эти недели. Наши посохи пришли в движение. Последовали удары на всех уровнях, стремительные блоки, ложные выпады и вращения». Я работал в полсилы, Аня выкладывалась по полной. «О, Анюта, рада тебя встретить!» Мы замерли в стойках. Голос принадлежал Моро. Бессмертная тихо вошла в зал со своей катаной, да так и застыла, наблюдая за нашим поединком. По лицу мечницы сложно было определить, что она думает о мастерстве бойцов. «Привет, Моро!» Лицо Ани напряглось. «Что ты здесь делаешь?» Мы с этим упырем еще на прошлой неделе договаривались провести спарринг, ответила Кабалия, бросив на меня укоризненный взгляд. Время назначено на сегодня, и вот я здесь. А, -а, а, я опустил шест, не выпуская Аню из поля зрения. Правда, что ли? Ты просил согласовать мой приход с Алисой, добавила Маро. Мы с ней обо всем договорились. Разве она не предупредила? Не помню. «Честно признался я. Извини. Последние три дня выдались напряженными. Я разделался с бандой из четырех индонезийцев, которые устроили засаду неподалеку от моего первого офиса в портовом районе. Предотвратил поджог одного из наших складов, на котором хранились шампуни, мыло и прочие гели для душа. Перебил сочное эфирное время под рекламу, отжав Дягелева. Для этого мне пришлось дать на лапу одному из помощников директора местной телекомпании. Некрасиво, но аля герком алягер, как говорят французы, обрушил с помощью Игоря кирпичный забор на припаркованную рядом фуру, принадлежащую молнии. Конкурентам это как слону дробина, но я рассчитываю, что сигнал будет истолкован правильно. Со мной тоже так, неожиданно улыбнулась Аня и тут же крутанула шест, намереваясь выбить мой. За что и поплатилась. Отбив удар по касательной, я подцепил ногу девушки противоположным концом посоха. Аня потеряла равновесие и тут же огребла по плечам. «Кто так ногу выставляет?» — рявкнул я. «Ты покойница!» Аня к чести своей даже не поморщилась. «Почему?» «Он мог ударить на три ладони выше», — пояснила Моро, — «и раскроить тебе череп». «Инерция», — напомнил я, — «выбивается опорная нога, и ты никто». Мы разошлись и поклонились друг другу. «Наше время истекло», — я бросил взгляд на настенные часы. «Ты делаешь успехи, но все еще увлекаешься в атаке. Помни, что из самого невыгодного положения противник может контратаковать. Все зависит от мастерства». Аня что-то хотела ответить, но дверь зала распахнулась. На пороге стояла Джан. От неожиданности я чуть не выронил шест. Морфистка заявилась в спортивном костюме и кедах. Волосы собрала в пучок и в целом имела довольно воинственный вид. «Всем привет!» — Джан осмотрела девушек. «Похоже я вовремя!» «Смотря для чего!» — буркнул я. «Как для чего?» — притворно удивилась соседка. «Для совместной тренировки по боевым искусствам!» «Дорогая, это очень похвально», — одобрила Маро. «В нашем несовершенном мире девушка должна постоять за себя в случае необходимости». «Мне пора домой», — напомнила Аня. «Сергей, можно отвлечь тебя на минутку? Буквально пара слов». Мы вышли в коридор под колючим взглядом Джан. Я прикрыл дверь, чтобы нашему разговору не мешали. «Что случилось?» «Отец попросил передать важное послание». Блондинка понизила голос. Граф Бестужев, как известно, входит в союз вольных родов. По своим каналам он связался с папой. В общем, тебе предлагают сделку. Даже так. Я слегка приподнял брови. Так, подтвердила Аня. Дягилев и Бестужев готовы купить твою службу доставки за впечатляющую сумму. «Они могут расплатиться чеком, наличными, банковским переводом или биржевыми активами. По твоему усмотрению». Я хмыкнул. «Поверь, сумма сделки впечатлила даже моего отца», – заверила Аня и протянула сложенную в четверо бумажку. Я записала цифры. Развернув лист, я несколько секунд рассматривал вереницу нулей. «Мне на серьезных щах предлагали 100 миллионов». Честно говоря, это даже больше, чем можно было бы ожидать от оценочной стоимости моего бизнеса на текущий момент. Вот только... И чего они хотят? — уточнил я. «Передача всех прав, включая права на запатентованную технологию многоканальной АТС», — ответила девушка. «Отказ от юридических претензий в будущем». Вот теперь стало смешно. «Похоже, меня держат за полного идиота». «Я лишаюсь не только выгод от расширения службы доставки в другие города-губернии и за ее пределы, но и теряю контроль над важной технологией, которая в краткосрочной перспективе может произвести фурор в сфере коммуникаций. А это сумасшедшие деньги». «Нет», — отрезал я. «Даже думать не будешь?» «Смысла в этом нет никакого», — пожимаю плечами. «Сегодня деньги кажутся серьезными». Но через несколько лет мои нынешние конкуренты разбогатеют, а я буду прозебать в нищете. Ты преувеличиваешь. Вовсе нет. У меня к господам Бестужеву и Дягилеву есть встречное предложение. Пусть перестанут заниматься ерундой и конкурируют честно. Перейдут границы дозволенного, и я приду за ними. Блондинка посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Так и передать? Именно. Я вернул бумажку. «Я думаю, ты уже навел справки и знаешь, что из себя представляет род Бестужевых. А еще понимаешь, какие финансовые возможности есть у Дягилева». «Очень хорошо понимаю. Боюсь, упомянутые господа не совсем осознают, с кем они столкнулись и какие возможности есть у меня». «Ну, тебе решать». Аня очаровательно улыбнулась. «До встречи». Я же с обреченным видом открыл дверь в тренировочный зал. Там меня уже дожидались аристократки, одна из которых смотрела на меня гневно и с претензией. День удался. «Держи!» — я показал Феде бумагу, на которой было налеплено множество печати и штампов. «Сынок!» Оружейник дрейфовал от одного края бассейна к другому на надувном матрасе. Пуза, на мой взгляд, за полтора летних месяца округлилась еще больше, а черные очки звезды придавали пареньку комичное выражение. Что это? Толстяк начал лениво подгребать к бортику. Акт об усыновлении, ответил я, заваливаясь в шезлонг и бросая документы на низкий столик. И свидетельство о принятии в рот на правах наследника. Шутишь! От неожиданности толстяк свалился с матраса в воду, подняв тучу брызг. До принесенных мной бумажек, к счастью, ничего не долетело. — Ты серьезно? — Сам посмотри. — Только не трогай мокрыми руками. Вот полотенце. Федя доплыл до бортика, выбрался на горячие плиты и схватил брошенное махровое полотенце. Вытер голову, лицо и руки, приблизился ко мне и схватил бумаги. В глазах паренька промелькнула искренняя радость. «Ты серьезно? Я теперь Федор Иванов?» «Барон Федор Иванов», — уточнил я. «Титул уже выписан, а жетон опять надо переделывать. Сгоняешь на монетный Джан, подашь прошение. Тебе сделают в ускоренном режиме за неделю». «Круто! Я твой официальный наследник? Если ты помрешь, все станет моим?» «Не дождешься», — Хмыкаю в ответ. У меня на повестке дня бессмертие. Раздобуду абсолют, и плакали твои сопливые мечты». «Подстава!» — протянул мальчишка. А затем шагнул ко мне, наклонился и крепко обнял. От неожиданности я притянул паренька к себе и ткнулся головой в мокрую шевелюру. «Ну-ну!» — выдавил я. «Мы часто подначивали друг друга». Играли в неродивого ребенка и злого воспитателя. Но это все показное. Как-то само собой получилось, что Федя стал частью моей семьи. Не по крови, а по духу. Потому что о какой крови можно говорить, если я сам занимаю чужое тело?» Толстяк уселся в соседний шезлонг и задал щекотливый вопрос. «А если у тебя появятся свои дети? В будущем что делать будешь?» «Напишу завещание», — отмахнулся я. «Всем достанется в равных долях без всей этой аристократической хрени со старшинством». «Справедливо», — кивнул мальчишка. И он действительно так считал. «Я в очередной раз убедился, что жизнь со мной сделала оружейника взрослым не по годам. А может, он и всегда был таким, смышленым, тоскующим по нормальной семье, хорошо понимающим политику партии». И своим в доску, чего греха таить. Мы сдружились. И готовы были стоять друг за друга горой в любых обстоятельствах. Вот что. Мальчишка приподнялся на одном локте и посмотрел на меня сквозь очки. У меня за время нашего сотрудничества куча бабла скопилась. Так почему бы не передать его роду? То есть тебе? Не надо. Качаю головой. Я усыновил тебя не за этим. Деньги твои по праву. «Сергей, я не знаю, что с ними делать. Я, между прочим, ребенок. Играть хочу, смотреть телек, купаться в море, кружиться на каруселях. Фигурки супергероев хочу собирать или марки. А ты все укрепляешь, организуешь нам защиту. Вот и распоряжайся». «Федя, я уже решил. Будешь мне выдавать на карманные расходы, как добрый папочка. Дарить подарки, водить в кино и покупать мороженое. Ведь будешь?» «Куда же я денусь?» «Ну вот». Толстяк остался доволен собой. «Мы одна семья. Нечего жадничать». Потрясенно молчу. «Я специально прописал в свидетельстве право на автономное распоряжение активами и другими материальными ценностями, чтобы Толстяк был хозяином своей жизни. Собственно, законы империи предусматривали финансовую независимость малолетних одаренных с жетонами». Феде не требовался опекун или управляющий, чтобы вбухивать сбережения в любой проект по собственному усмотрению. Но он выбрал меня, а я его. Оружейник протянул пухлую руку, и я с гордостью ее пожал. «Чем это вы занимаетесь?» На террасу вышла Джан в красивом и довольно откровенном купальнике. «Разрабатываете план порабощения мира?» «Почти», — хмыкнул я. «Разреши представить тебе барона Иванова. Фи, мы давно знакомы». «Я говорю о Федоре Иванове». Джан сообразила быстро, кинула беглый взгляд на документы и... Я увидел, как на лице девушки недоумение сменяется восхищением. «Сережа, ты молодец. Все правильно сделал. А то...» Я потянулся, встал с шезлонга и, разбежавшись, плюхнулся в бассейн под возмущенные крики Джан. Окунулся с головой, вынырнул, доплыл до противоположного бортика и положил локти на горячий кафель. В спину донеслось. «У меня тоже хорошие новости, если что». «Правда?» — я обернулся. «Насколько мне известно, ты инвестируешь в авиастроение», — сказала Джан, многозначительно улыбаясь. «Мой управляющий порекомендовал», — признался я. «А так я особо не заморачиваюсь, что они там делают». «И новости имперские не смотришь». Девушка присела на край бассейна и погрузила ноги в прохладную воду. «И газеты не читаешь?» «Зачем голову забивать? Каждый день что-то происходит». За две тысячи лет я насмотрелся на всякое. Раньше новости передавали друг другу странники, торговцы и мореплаватели. Ты жил в каком-нибудь городе, затерянном в горах, и понятия не имел, что происходит вокруг. Потом начали появляться масс-медиа, телевизор, интернет, и новостей стало слишком много. События подавались с разных ракурсов, намеренно искажались или придумывались, так что я перестал за всем этим следить. В общем, европейцы запустили экспериментальный пассажирский самолет. Не дирижабль а полноценный самолет с крыльями, большим салоном и высокими скоростными характеристиками. И? До серийного производства далеко, но акции аэронавтики резко пошли в рост на всех биржах. Взрывной рост, понимаешь? А вслед за аэронавтикой позеленели и другие концерны. Круть. Я подплыл к забытому Феде и матрасу, упер в него локти и посмотрел на морфистку. Хочешь сказать, я разбогател? «Если котировки не рухнут». «А с чего бы им рухнуть?» «Мало ли». Джан хихикнула. «Развалится самолет, медведи начнут прижимать курс, чтобы закупиться. Но Ганза справится, я уверена. Там не дураки сидят». «Папочка!» — встрял Федя. «Раз у тебя много денег, купишь мне велосипед?» «Куплю», — заверил я, — «если будешь на нем ездить». «А ты умеешь?» — заинтересовалась Джан. Федя почесал оба своих подбородка. «Раньше умел, а такое не забывается. Солнце начало припекать пуще прежнего, и я в очередной раз задумался о приобретении панамы. Или кепки какой-нибудь. Бейсболки мне не нравятся, а вот шестиклинки — самое оно. В летнем варианте». Двери на террасу раздвинулись, пропуская Ламару. «Ваше благородие!» — обратилась ко мне горничная. Господин Лютый и господин Кая просили передать, что КПП пересекли новые кандидаты в родовую гвардию. Вы спуститесь? Качаю головой. Я полностью доверяю Хасану и Паше. Так и скажи, пусть проведут собеседования. Как приятно делегировать свои обязанности. Люди работают, а ты в бассейне.